и лимонка у старшего, на всякий пожарный. Только сразу было ясно, что работать по нему пистолетами — дело безнадежное, громадина. А лимоночка только одна. Если не завалишь с первого раза, перетопит, как котят, пополам пережамкает. К такой туши зубы должны прилагаться соответствующие. Да и зубов не нужно. навалится позом на лодку и конец. Сколько мы так играли в гляделки, я до сих пор не знаю, кто бы засекал время. Не час, конечно, гораздо меньше, но как водится, показалось целой вечностью. Красиво говоря, вся жизнь перед глазами курьерским поездом пронеслась. Это мне сейчас уже не страшно, через 40 лет, а тогда Ну, потом Да ничего такого, собственно. Эта тварь выдохнула. Хрен ему маму ведает пастью или ноздрями. Пасть она во всяком случае не развевала. Могучи так выдохнула, шёмно и спокойно, полное впечатления спокойно. Так вот. И погрузилась утюжком. Только вода плеснула. Букв те и не было. Эх, как мы оттуда гребли, вёсла хрустели, брызги летели, как торпедный катер. Ну и а что? Мы ведь не на рыбалку собрались, мы шли на задание, а задание полагается выполнять от сих до сих. К тому же, у нас после этой встречи не было ни людских потерь. ни ущерба материальной части. Вот мы и выполнили задание в хорошем темпе. Взяли голубчика аккуратненько, пискнуть не успел, не то что тянуть пистоль из-под подушки. Собрали все, что полагалось, связали клиенту белые рученьки, резвые ноженьки и поплыли назад той же дорогой. Конечно, той же самой, другой не имелось. Не самолет же вызывать, на каком основании? Товарищ начальник, там посреди озера разлеглась неизвестная науки тварь и не пущает. Пописали бы нам и твари, и самолёт. Конечно, плыть назад было жутковато, но стоял-то белый день. Солнышко на безоблачном небе, по берегам полно народу, плоты идут, деревья падают, шум, гам. Вряд ли оно показалось бы на людях средь бела дня, о таком бы давно говорили. Вообще-то потом мы тихонечко пораспрашивали, и оказалось, местные давненько рассказывали о чём-то подобном ещё до революции. Выныривало в разных местах такое же или похожие, и вроде бы никого никогда не трогало. А с другой стороны, если оно кого-то сожрало или утопило, те уже никому не расскажут. Ну что, не в Академию же наук писать, а? На нашей службе неизвестных науке чудовищ лучше не наблюдать. В два счета спишут на водочку, что означает неумеренное потребление. А это чревато последствиями. Нет, я и сам прекрасно знаю, что групповых одинаковых алкогольных видений не бывает. И что? Три добрых молодца вваливаются к начальству и рапортуют, что они все трое лицезрели одно и то же мохнатое озерное чудовище. Предположим, начальство поверит. Опять-таки, и что? Вот уж оно радо будет. Но ну, совершенно нечем больше областному начальству заниматься в 39 году, кроме как докладывать по инстанциям, что на верной им территории в озёрах бултыхаются чудища. Можно подумать, наркомат от нас таких рапортов ждёт не дождётся. В то время подчёркиваю, когда в едином порыве корчуют остатки ежовщины и добивают недобитых троцкистов, сам нарком немедленно заботится, всех наградить за вклад в науку, профессоров спецсамолётами на озеро пошлёт. Не смешите. Короче, мы все промолчали, дружненько и слаженно. Благо нас и не спрашивали о постороннем, и нашего клиента тоже промолчали. Время на дворе стояло такое, что люди порой были жучее любых чудищ.